Девушка припомнила то, что мельком вычитала в документах Отгора, и сообразила, что здесь, где еще продолжается магический бой, отработанные заклинания создают прекрасную, с энергетической точки зрения, питательную среду для многих существ, способных ее воспринять. «Вас не зря, оказывается, прозвали Багирой», — сказала она. «Вы в курсе своих способностей?» Багира посмотрела на Кайндел удивленно и недоброжелательно. — Интересно, откуда взялась такая фамильярность? Я дала повод? — Каких способностей? — немедленно переспросил Один. — Багира Оборотень. — Вы об этом не знаете, сударыня? — нахмурившись, спросила девушка. — Один, у девчонки не все в порядке с головой. Но глава организации не обратил внимания на раздраженный комментарий женщины-офицера. Он разглядывал курсантку. — Оборотень, о чем ты говоришь? — Один, по дороге к морскому порту... Мы побывали в гостях у одного техномага по имени Отгар и раздобыли документ, который наверняка заинтересует вас. Диск находится в рюкзаке у Летти. О чем документ? Об оборотнях. Кайндел метнула взгляд в сторону презрительно фыркнувшей Багиры не доказательство того, что они существуют, а описание этого типа магических существ. Они, само собой, рано или поздно должны были появиться в магическом мире, как и те же вампиры. — Один, тебе больше заняться нечем, кроме как выслушивать байки спятившей девицы? Ты ей еще о мнимых понарошках расспроси. — Кайндал, то, что ты говоришь, смахивает на сказку, — осторожно заметил глава ОСН. — Но поскольку последние три года приучили меня верить даже в невозможное, я готов выслушать твои доводы и доказательства. — Вам нужны доказательства? — тонко улыбнулась девушка. — Хотелось бы. Тогда прошу вас позволить мне кое-что продемонстрировать вам, и также прошу меня не убивать сразу, а сначала посмотреть и только потом хвататься за оружие. «Идет», — кивнул Один. «Демонстрируй». Курсантка медленно, будто оберегая тонкостенный стеклянный сосуд, поднесла ладони к вискам и помассировала их, словно пыталась что-то сообразить. В действительности же девушка надеялась унять легкую головную боль, наконец-то настигшую ее вследствие переутомления и перенапряжения магических сил, а потом стремительно развернулась к Багире и вскинула руки в ее сторону так резко, будто швыряла что-то. Женщина среагировала машинально, и еще в самом начале ее движения она с головокружительной скоростью выдернула из кобуры пистолет, но воспользоваться им не успела, вероятно, потому что Один обещал сперва разобраться, и обещал он это в том числе и за своих людей» через миг пистолет с глухим стуком канул во мраке а багиру швырнула в бок и тот момент когда она изменила облик не уловил никто из присутствующих только что на темную заледеневшую влажную от грязи землю падала женщина и вот уже перебирает лапами ввстреёпанная злает черное как вороново крыло пантера правда багира пробыла пантерой совсем недолго буквально пару секунд не больше потом она вновь поднялась земли женщиной испачканной в грязи и разъяренной до крайности. «Один, если ты не разрешишь мне ее убить, то уж покалечить ее я вправе». От броска женщины Кайнделл увернулась, но с огромным трудом, понимая, что если оскорбленная пантера-оборотень всерьез решит устроить ей трепку, никто не сможет ей помешать. «Багира!» — крикнул Один. — «Прекрати! Назад!» На миг ничего не осталось от добродушного и медлительного добряка, Голос главы ОСН напоминал ременную петлю, накинутую на горло ослушника, не повиноваться его приказом было невозможно. Женщину отшвырнула от Кайнделл, будто бы мановением руки гиганта, хотя в действительности она сама отпрыгнула прочь, схваченная будто уздой приказом Одина. И даже покосилась на него свирепо, словно необъезженная кобылка под натянутым поводом, мол, что за обращение со мной, нежное и трепетное. Еще несколько мгновений, подержав ее взглядом, Видимо, для того, чтобы убедиться, приказ понят». Один повернул голову к Кайндал, помолчал несколько мгновений. «Да, убедительно. Значит, Багира — оборотень?» «И сама об этом не знала. Он покосился на женщину, лицо той пламенело. Это не скрывало даже скудное освещение, достающееся на ее долю. А об этом можно не знать?» «Клянусь, Один, я ни о чем не знала». «Наверное, можно и не знать», — задумчиво ответила девушка, — Мне сложно судить, а документ я до конца не прочитала. Но если Багире никогда не приходило в голову кого-нибудь растерзать, то и сменить облик и вряд ли хотелось. Откуда же она могла знать? Несмотря на заступничество, женщина смотрела на Кайнделл без особой приязни, скорее даже наоборот со стойкой злобой. Но обращать на это внимание девушка не собиралась. Я хотел бы взглянуть на документ, о котором ты говоришь. Где он? У Лети? Ирландец, разыщи Лети и забери у нее диск, я его посмотрю. Теперь обсудим с тобой намагов Я очень признателен Александру, что он прислал мне помощь, да еще так своевременно, и, пожалуй, признательность ему мне следует высказать лично. Но чем я обязан этой помощи? Интересует ли его транспорт? Сомневаюсь, что он знает, чем загружен корабль, — ответила удивленная девушка. Так что он вряд ли на него рассчитывает. Тогда что же? Один оглядел Кайнделл с ног до головы. — Я бы хотел устроить нашу с ним встречу, причем как можно скорее. — Думаю, ее можно будет устроить в самое ближайшее время, — улыбнулась она. — Но говорить об этом, видимо, придется с представителем его боевиков. Он наверняка где-то недалеко, если уж Александр прислал сюда целых пять десятков своих людей. — Разумеется, — согласился Один. — Об этом вы и договаривались. Кайнделл качнула головой. У меня не было с ним никакого договора. Я все-таки не ты. И ни о чем не могу договариваться с главой сообщества техномагов. Она лжет, Один! Багира смотрела на девушку с откровенной неприязнью. Она же лжет! Она предала ночь, свою бывшую хозяйку. Она предаст и нас всех. Уже прогресс, Багира, — тихо заметила Кайндл. Вы, по крайней мере, поверили, что я предала ночь. А раньше утверждали, что я и теперь ей предана. Уела! — отметил вернувшийся ирландец. За руку он тащил перепуганную Летти. — Вот, Один, тебе курсантка, а вот и диск. Правда, компьютера под рукой нет. — У меня есть, — сказал дотоле молчавший офицер. — Есть ноутбук. Лэптоп раскрыли, вставили диск и поднесли Одину. Однако тот отрицательно покачал головой и потянул кандал за собой в сторонку, предоставив своим спутникам знакомиться с файлом техномагов. Подмораживала. До восхода еще было далеко, но темнота выцветала, как старая фотография, и между деревьями, сгущаясь, ползли бледные клубы тумана. Девушка зябкой ежилась в своей суконной куртке, и, правильно угадав в полутьме, как она дрожит, глава организации накинул на нее собственную куртку, похлопал по плечу и негромко задал несколько вопросов. Она без возражений рассказала ему все, что произошло с Невей и ее спутниками с того момента, как вспышка заклинания разлучила ее с куратором группы и остальными курсантами. Один внимательно слушал. Он обладал удивительным даром слушать вдумчиво и отзывчиво. Ни разу у Кайнделл не возникло ощущение, что он не слушает или что ему не интересно Впрочем, со своим умением читать по лицам и в глазах людей, она и так могла определить, воспринимает ли он ее слова и верит ли. «Так как зовут твоего...» «Друга-чародея?» — спросил он, когда девушка замолчала. «Того, что живет за Софийской? Пепел. Он хороший маг?» «Весьма. Хм...» Глава ОСН задумчиво изучал носки сапог, уже видневшиеся в сумраке. «Как думаешь, он согласится помогать нам?» «Не спрашиваешь служить. Помогать-то станет?» «Не знаю. Не уверена. Он сам по себе». Но имеет же твой приятель какой-то взгляд на мировые проблемы? Или нет? Скорее нет, чем да. Он считает, что его, в первую очередь, должно волновать благо его ближних. А на дальних его уж вряд ли хватит. Хотя, возможно, ты сможешь договориться и с ним. Глава ОСН покосился в сторону автомобиля, который с погашенными фарами и габаритными огнями на время скрылся в глубинах ночи, а теперь постепенно выплывал из тьмы, будто корабль из тумана. Там тихо переговаривались офицер, багира, варлок и ирландец. Внезапно Кайндл поняла, что звуки боя больше не доносятся до нее. Тишина катилась по берегу Финского залива, тишина оглушительная, особенно после шума и криков, растерзавших ночной покой в клочья. Впрочем, ночь уже уходила в небытие, а по пристани морского вокзала прокладывалось утро. «Ты считаешь, Кайндл, что он того стоит?» Это тебе решать, Один. Тот задумчиво пожевал губами. Он теоретик, он практик, в первую очередь, но практик блистательный. Он многому научил меня в свое время. Думаю, и ночь не радовалась бы перспективе схватки с ним. Среди ее людей есть те, кто сильнее его в магии? Есть, но немного. Я могу припомнить одного. Один качнул головой. Ты меня заинтриговала. — Что ж, если ты сможешь устроить мне встречу и с этим своим знакомцем, я буду очень рад. Скажем, через пару дней, если, конечно, не случится непредвиденного, мы с ним потолкуем. Возможно, мне удастся его убедить. — В том, что ОСН нужна его помощь? — В том, что ему нужна помощь, ОСН. — Ладно, теперь расскажи мне об оборотнях. Девушка, пожалуй, плечами удивленная. Все, что ты можешь узнать об оборотнях, изложено в том тексте. Нет, то, что есть на диске, я прочту сам. Но ты нисколько не удивилась тому факту, что Багира — оборотень? Хотя она и сама об этом не знала. Значит, тебе известно что-то, чего не ведаю я. И информацию эту ты получила еще до нашей встречи, не так ли? Да, кстати, твои соображения насчет вампиров я тоже готов выслушать. Один, я лишь предполагала, что они существуют, и... «И, кстати, кто такой Хаген, ты знаешь?» Кайнделл отвернулась и уставилась в стенку павильона. Как и все остальные, он был обшит рифленым металлом, кое-где прохудившимся, кое-где подпорченным огнем, а кое-где и ломом опробованный. Рассматривать на нем, собственно, было нечего, если не считать полустершиеся непристойной надписи, когда-то намалеванные маркером в честь любовной победы некоего малограмотного трудяги, да еще, пожалуй, покрывший его изморози. «Знаю», — негромко ответила она. «Кто?» «Как я понимаю, ныне он стал одним из старших оборотней и, возможно, подчинил многих из них своей воле. Но я не могу ничего знать наверняка, поскольку эту информацию получила не прямо, а косвенно. Маловероятно, но я могла ошибиться». Один кивнул головой. «Но с этим Хагеном ты знакома?» «Была знакома прежде». «У тебя обширные связи» а все просто, Один. Предрасположенность к магии проявляется и в своеобразных свойствах характера. Многие из тех, кто прежде считался всего лишь членом неформального сообщества города Санкт-Петербурга, теперь оказались обладателями магического дара. Это вполне закономерно. Подобное всегда тянется к подобному. А неформальное сообщество города куда более тесно, чем сам город. Оно и создавалось-то для общения. В таком случае, может, ты еще кого-нибудь из полезных людей знаешь? «Может, и знаю», — с улыбкой согласилась Кайнделл. «А кто нужен?» «Нет, нет, никто». Один похлопал ее по плечу, но видно было, что мысль его уже ускользнула куда-то в сторону, он обдумывал что-то свое, и присутствие собеседницы его уже не интересовало, скорее всего, потому что узнал у нее все, что хотел. «Отправляйся на пристань. Бой закончен, как я понимаю. Сейчас будем разгружать корабль, и, уверен, даже для тебя там найдется работа, даже для Лети». Потом можешь поспать часа четыре, и ребята, сопровождавшие тебя тоже. Я поняла, Один. Первым, кого девушка увидела на пристани, оказался эйф Шреддер. Он подскочил к ней, по медвежью облапил и закружил под удивленными и любопытствующими взглядами ОСНовцев. Она чувствовала запах дымка от его одежды. Ее колола щетины на его подбородке, а оторвавшись слегка, она заметила пятно ожога на его щеке. Но глаза источали веселье, они буквально искрились оживлением, а губы, хоть и улыбались кривовато из-за того же ожога, зато вполне искренне. — Жива все-таки, не поседа. Где ты пропадала? — Так получилось. — Да отпустишь ты меня. Совсем сдурел. Прошипела она, вырываясь из объятий. Все же смотрят. — Ну и пусть. У нас походное время. Для снятия напряжения все допустимо. — С ума сошел. Еще завали меня тут же на пристани. Это приглашение... Идиот, но и сама уже расплылась в улыбке и толкала его в грудь больше в шутку, а не за тем, чтобы действительно оттолкнуть. Она даже не полюбопытствовала, чем закончился бой. Единственное, что отметила мимоходом, не так уж много оказалось тел убитых, теперь аккуратно оттаскиваем их в сторону и укладываем их на полосах белого полиэтилена, потому что, видимо, другого материала не нашлось. Убитых ОСНовцев укладывали отдельно, Их насчитывалось примерно столько же, сколько и людей круга, то есть немного. Судя по всему, кораблю каким-то образом дали знак, что путь свободен, и он двинулся в сторону причала. Чтобы как-то занять время, необходимое для швартовки, проголодавшиеся парни сложили близ пирса все деревянное, что еще смогли отыскать, и развели костерок. Откуда-то притащили пяток кур, овощей, круп, соли, несколько канистр с водой и огромную лохань, в которой принялись готовить суп шредер не отпускал от себя Кайндл, он пошел с нею и к телам погибших, их к костру, где им обоим налили по кружке горячего, хотя едва окрашенного чаем кипятка, на большой котелок нашлось лишь два пакетика старого чая, и, конечно, результат получился удручающий Хорошо, хоть сахара было вдоволь. Небо расцветилось всеми оттенками восхода, быстро померкшими и смятыми облаками, наползающими с востока. Ясная и холодная ночь сменялась пасмурным промозглым днем. Здесь же отыскались и те курсанты, которые все это время были под рукой у Эйва, и вместе с ним сначала пытались обороняться от людей Алого Круга в большом гараже близ разоренной штаб-квартиры ОСН, а потом куковали здесь на пристанях кое-как отбиваясь от вялых магических атак. Собственно, никому не хотелось перекидываться заклятиями с особым усердием. Осаждавшие надеялись, что осн быстро надоест сидеть в холоде на бетонных причалах, да еще без запасов еды и воды, а осажденные рассчитывали, что противнику скоро прискучит тупое сидение за баррикадами из отбросов, и он сделает какую-нибудь глупость и позволит себя отогнать. Примененное заклинание антимагии стало решающим фактором, позволившим организации выйти победителем. — Тянуть, однако, не следует, — заметил эйф Ребята, скоро там будет готов обед. «Учтите, как только на корабле откроются трюмы, вы будете таскать и таскать, поняли?» «Куда таскать-то?» «Грузовики сейчас подгонят», — ответил, подходя ирландец. Он с умным видом заглянул в лохань и возмутился. «Это что еще такое? Кто ж кидает кур в котел целиком?» «Так они и до второго пришествия не развалятся «Кухарь тоже мне. Единственная женщина, имеющаяся поблизости». От процесса приготовления гордо отстранилась, оправдывались ребята, вылавливая курятину из лохани. «Кайндол, к тебе обращаются». «Я тоже не кухарка». «А разрезать курицу может и мужчина. Но у кого тут есть меч? Пусть нарубит их в капусту». «Отличная идея!» Куры были выужены, изваривая и кое-как порублены при помощи топора, случившегося под рукой меча и большого ножа, больше смахивающего на мясницкий тесак. «Порублены кое-как». Но голодные парни усердствовали настолько, что измельчили курятину в самом лучшем виде. «Подкиньте дровишек», — посоветовала девушка, — «а крупы больше не надо, иначе будет не суп, а каша». Походное угощение поспевало стремительно. Как только корабль накрепко пришвартовали и на пристань легли сходни, по ним на устремились к костру моряки и капитан корабля. Блеск их голодных глаз мигом подсказал Кайнделл, что проблемы с продовольствием — одолевают не только сухопутное, но и морское население Европы. Ничего удивительного в этом не усматривалось, ведь Европа давно уже зависела от экспорта продовольствия, а какой может быть экспорт в условиях анархии и войны? Судя по всему, моряки взяли с собой ровно столько пищи, сколько требовалось на дорогу суда, и поскольку проболтались в море лишних трое суток, подъели даже крошки из углов, и, конечно, не устояли перед ароматом супа, ползущим по пристани морского вокзала. «Ребята...» Кайндел показала на несущихся плотной группой моряков. «Налейте гостям супчика. Они, кажется, с ног валятся от голода». «Оно и видно», — протянул один из курсантов, невольно оценив великолепный аллюр голодного капитана. Миски с едой гости едва не выдернули из гостеприимных рук у эсэновцев. Самым голодным из них даже ложки в первый момент не понадобились. Они припали к бортикам миски и, обжигаясь, пили наваристый, пахнущий курицей и луком бульон, Девушка с сочувствием смотрела, как они насыщаются, а потом покосилась на прижимающуюся к ней лети наблюдавшую за той же картиной, но уже с острым любопытством. Следом за тем Кайндл покосилась на Эйва. «Ох уж эти европейцы!» — пробормотала она. «Никакой стойкости. Всего каких-то три дня голода, и уже такие звериные замашки. Ребята и раньше голодали. А по-настоящему тренированы голодом только мы, русские. Ну, положим, не только...» Думаю, и в Африке, и в Индии найдется немало мастеров выживания. Правда, мы самые изобретательные. Поэтому никогда хорошо жить не будем, — хмуро заметил Шреддер. Слишком уж мы изворотливы, слишком. Насытившись, моряки принялись торопливо изъясняться на смеси немецкого и английского, но их быстро прервали, вручили по большому куску хлеба с сельдью, больше ничего под рукой не случилось, и отправили к испытателю и политику решать формальные вопросы, а сами отправились на корабль. поразительно как быстро способны разгружать огромный транспорт люди которым с одной стороны грозит повторное нападение врага, а с другой впереди маячит отдых обещанный большинству как только товар будет уложен на грузовики и отвезён куда следует. На имеющиеся в пассажирском порту погруза разгрузочной техники копошились мастера торопясь с максимальной скоростью привести их в божеский вид, А парни из числа самых крепких тем временем вытаскивали на палубу, а потом и на берег ящики и тюки полегче. «Есть! Кран!» — завопили с берега, с тяжелой чугунной конструкцией, где будто муравьи на стволе дерева висели ремонтники. «Готово! Поберегись, ребята! Эй, люк открывайте! Давайте!» «Похоже, разгрузка пойдет без нас», — заметила Кайндл. «Да, давайте-ка отсюда со своим костром», — деловито сказал рослый мужчина в грязной промасленной спецовке место много занимаете но в самом деле. Сейчас, если грузовики подгоним поближе, дело быстрее пойдет. — Интересно, сколько ОСН грузовых машин? — полюбопытствовала Летти у своей подруги. — Хватит ли, чтобы все быстро отвезти? — Не верю я, что больше атак не будет. — Машин достаточно, — сообщил Среддер. — А мы здесь как раз для того, чтобы в случае чего показать класс. — Ну какой мы сейчас можем класс показать? — зевнула Кайнделл. Я, честно говоря, недосып переношу с большим трудом. — Устала я, эйф У меня голова болит, так что больше никакой магии. — Да. Он нагнулся к ней и прошептал на ухо. А я, услышав про головную боль, решил, что больше никакого секса. Девушка оттолкнула его, хихикая и постреливая глазами по сторонам, убедилась, что на них никто не смотрит, и шепнула ему на ухо несколько фраз, от которых иной мужчина мог бы и смутиться, а Шреддер лишь расхохотался. От обилия фургонов и открытых бортовых машин скоро стало тесно. Нагруженные, они, впрочем, не уезжали далеко, лишь освобождали место и, выбравшись за ограду, вставали в рядок, ожидая, когда в путь тронется весь караван. Их охраняли вооруженные до зубов ОСНовцы. Среди них Кандил увидел Илью, Сергея, Романа и Егору. Их, должно быть, как наименее уставших, определили именно суда. Большинство дозорных выглядели встрепанными и нервными до дикости, Сказывалась сильнейшая усталость. Кое-какую мелочь Кайнделл пришлось потаскать вместе с остальными. Под конец работы девушка уже шаталась, но все-таки наведалась к раненым и обнаружила, что израненный ножом Уэсеновитс тяжело спит, завернутый в огромный спальный мешок, а джаншуриец, обожженный несколькими огненными заклинаниями, уже сидит, поводя глазами, вздрагивает и, судя по всему, сильно мерзнет. Оказалось, что он едва говорит на родном для Кайнделл языке, Поэтому объясниться с ним мог бы разве что Гору, но даже Гору это не удалось, потому что его соотечественнику явно было плохо. Он почти не понимал то, что происходило вокруг него, и быстро говорил что-то непонятное и практически лишенное связности. «Бредит», — объяснил четырехрукий курсант, поднимаясь, — «его бы усыпить. Во сне проще переносить боль». «Сможешь поддержать ему сердечную деятельность?» — спросил, подходя врач организации. Подвесь пару заклинаний, а там уж мы доберемся до базы. — Постараюсь, — вздохнула Кайндл. — Слушайте, а вы знаете, как лечить таких вот ну иномерян? — Разберемся. — Ну что, поможете нам? А то наши маги уже свалились все, а остальные заняты. — Я тоже вот-вот свалюсь, — буркнула Кайндл. — Ладно, постараюсь. Шреддер остался неподалеку, он помогал грузить раненых в машины, тем более что довольно часто это приходилось делать с огромным количеством предосторожностей. Ослабевшую девушку он подсадил в автобус, переоборудованный под перевозку раненых, и пристроил в уголке. Она улеглась на груди промасленного тряпья и задремала. Сквозь сон до нее доносились шум мотора и стоны раненых, потом чьи-то отдаленные крики. И резкие остановки, и повороты, и рывки она воспринимала всем телом, но никак не могла проснуться. Хотя и пыталась. И в какой-то момент просто перестала сражаться с собой и позволила себе окончательно провалиться в сон, пока возможность пробудиться не появится откуда-нибудь извне. Она не шевельнулась даже в тот момент, когда Шреддер перепрыгнул через нее и ненадолго выскочил из автобуса через ближайшую дверцу, а потом вернулся, слегка задел ее носком сапога, пробормотал извинения и уселся обратно на кресло. Кайнделл запомнил это, но сквозь сон, такой же тягучий и томительный, как сироп, связывающий крылышки мухи. Лишь когда над ней склонился эйф и потряс за плечо, Произнеся в мы приехали, родная, просыпайся. Мы приехали. Она сумела стряхнуть оковы сна и поднялась, еще пошатываясь, но уже вполне владея собой. Извини, — пробормотала она, свирепо растирая лицо, — устала смертельно. От магии, конечно. Да, понимаю, ты перетрудилась с непривычки. Да. Где мы находимся? На новой базе. Ее местоположение почти никто не знает. Ты, к примеру, спала? Остальных курсантов и почти всех бойцов везли в закрытых микроавтобусах и машинах. «Ну-ну, а чем нам здесь предстоит заниматься? Что-то еще нужно будет срочно сделать?» «Да, разумеется. Сейчас курсантов накормят, а потом все они будут помогать разгружать оружие». «Так этот транспорт из Европы доставил оружие?» «Да, частью оружия, частью кое-какие материалы, но их привезли не суда». Эйв развел руками. Это последняя партия европейского оружия. Больше, как я понимаю, не будет. Один прервал дипломатические отношения с... Ну уж не знаю, кто ему там поставлял это, и отозвал своих людей. И правильно сделал, не удержавшись, зевнула Кайнделл. Понимаю, еще деньгами или там ресурсами платить за автоматы, сделанные по нашим же схемам и расчетам, наши же Калашниковы. Там далеко не только Калашниковы. Хотя, в общем-то, ты правильно определила. «Так вот, ладно бы еще деньгами, а то жизнями!» «Ни в какие ворота не лезет!» Они молча покивали друг другу. ты так уверен, что мы справимся и сами», — усмехнулся он. «Немного наивная и патриотичная вера. Я уверен в том, что если кому-то и надо заслоняться нашими ребятами, то только нам самим. Я вообще уверен, что сейчас без всякого государства...» На землях, управляемых прямолинейным и добродушным законником Одином, дела пойдут намного лучше, чем где бы еще. По крайней мере, с сельским хозяйством и с животноводством. Уже что-то, правда? Еще бы, усмехнулся шредер Когда рушится мир, не важны уже ни автомобильная промышленность, ни качество сборки бытовой техники, ни бриллиантовые мобильники или трусы от кутюр, а вот жрать-то хочется трижды в день. Так что на развитом сельскохозяйственном фундаменте Мы сможем построить новую промышленность, если, конечно, до этого дойдут руки, усмехнулась девушка. Тут уж все зависит от российского раздолбайства. Если все делать по очереди, то результат получится нормальный. А если спешить сделать все сразу, они выбрались из автобуса и еще полчаса помогали медикам вытаскивать раненых и размещать их в медицинском крыле. Укладывая спящих на подушки и мимоходом проверяя их пульс, Кайндл с любопытством поглядывала на огоньки, загоравшиеся на составленной в углы техники, которую спешно приводили в порядок метавшиеся вокруг медики. Их можно было понять. Большинство ран, с которыми им придется сейчас иметь дело, в прежнем мире давно привели пострадавших к смерти. Только врачи-чародеи не слишком удивлялись этому. Все-таки магия — штука полезная, — заметил один из них, склоняясь над обожженным джаншурийцем. Он еще жив. Это поразительно. Остается придумать, откуда пересаживать кожу на его лицо и руки. — А может, просто наколдовать ее? — предложила Кайнделл без особого энтузиазма. Она чувствовала себя слишком разбитой, даже несмотря на короткий сон, и показывать пример не рвалась. заклинанием клонировать кожу хирург пощипал нижнюю губу. — Надо бы подумать о таком варианте. Он мельком покосился на усталую девушку. — Ну иди-ка отдыхай. Толку от тебя не будет ни там, ни тут. Работы на новой базе оказалось очень много. Помогая разгружать и распаковывать ящики, Кайнделл выслушала подробный рассказ о путешествии колонны грузовых автомобилей от морского порта до южной оконечности города, о двух схватках с людьми круга, когда приходилось пускать в ход и заклинания, и автоматы. Судя по рассказу Ильи Тверского, путешествие получилось до крайности веселым, а если принять во внимание рассказ романа – старательно прижимавшего к левому глазу платок, пропитанный каким-то бальзамом с легким запахом эфира, то поездка вышла просто отвратительной. По крайней мере, было на что посмотреть, правда? — утешила она. Роман покосился на нее весьма угрюмо и, вероятно, для большей эффективности стряхнул платок, явив взгляду солидный, даже слегка зеленоватый синяк, заливший пол лица. Да уж лучше поскучать немножко. Занимаясь разноской и складированием на штатные места упакованного оружия, курсанты с тоской смотрели на груду привезенных ящиков, нисколько не уменьшавшуюся от их стараний, потому что, с другой стороны, ящики продолжали подтаскивать и ворчали, что подобное количество товара ни на один корабль не влезет, хоть ногами упихивай, разве что на целую вереницу барж, которых, впрочем, близ морского вокзала никто не видел. Хотя, вполне возможно, баржи из-под товара украли люди круга. Как они только не затонули с таким-то количеством железа на борту, пробормотал кто-то из курсантов, недовольные тем, что работать заставляют после ужина, а не перед ним. Что мы животные, что ли, засыпать на голодный желудок? Вечером ложись на спину и не ной, огрызнулся Роман. И так-то тошно, а тут еще ты...